«Александр Раскин. Как папа был маленьким. Как папа ошибся. Когда папа был маленьким, он пил молоко, воду, чай и рыбий жир. Полезнее всего был рыбий жир, но он был такой противный. Маленький папа думал, что противнее рыбьего жира нет ничего на свете. Но... Оказалось, что это не так Однажды летом маленький папа играл на улице День был жаркий, маленький папа много бегал И ему очень захотелось пить Он помчался в дом А в доме все были очень заняты Там пекли пироги, накрывали на стол, ждали гостей И никто не заметил, как маленький папа Налил себе из графина воды Он знал, что в этом графине всегда была кипяченая вода И сразу же отхлебнул полстакана хлебнул и задохнулся. Он никак не мог понять, что случилось с водой. Маленькому папе показалось, что он проглотил живого ежа. Потом он подумал, что вода может быть хорошая, но в нем самом что-то испортилось. Он очень испугался и решил, что умирает. Тогда он со страху так ужасно закричал, что сбежался весь дом. Маленький папа кашлял, задыхался, во рту у него все горело, ему было совсем плохо, и никто не мог понять, что же случилось. Он заболел, кричала бабушка, он притворяется, кричал дедушка, но тут пришла на крик няня, и она сразу все поняла, он водку пил, сказала няня, в графине-то водка узнав проводку, все опять закричали: "Доктора!" кричала бабушка. "Выпарю!" кричал дедушка. "Дать ему закусить!" кричала няня. Маленький папа ел бутерброд и тихо говорил проводку. Она, наверное, очень полезная. Но тут маленькому папе стало еще хуже, и он сел на пол. У него закружилась голова. Дальше маленький папа ничего не помнил, но ему рассказывали, что он весь день спал. Вечером маленькому папе стало лучше, а когда пришли гости и стали пить водку, маленький папа смотрел на них из своей кроватки, и ему было их очень жалко. И он хорошо знал теперь, как им будет плохо потом. И одному гостю он даже сказал, «Не пей эту гадость». Но глупый гость только засмеялся. Утром маленький папа совсем поправился – Но из этого графина он никогда уже больше не пил. И когда он теперь видит водку, ему сразу делается как-то скучно. Папа часто рассказывает эту историю и всегда говорит, «С тех пор я бросил пить».